Глава 12. Я как раз поднимаюсь на рецепцию, держа турку с горячим кофе и чашку из бабушкиного серванта, когда раздаётся стук в дверь с улицы. Кто бы это мог быть? Поставив турку и чашку на стойку, я открываю двери и вижу на пороге вчерашнего художника. "Доброе утро", весело восклицает он по-английски. "Доброе", отвечаю я, стараясь слишком открыто не выражать радость от его появления. Ведь я думала, что больше никогда его не увижу. Я решил, ты захочешь сохранить в памяти свой первый закат на Санторини. Он обезоруживающе улыбается, вытаскивает из-за спины свою картину. Я замираю от восторга. Она впитала в себя все краски неба, покой и гармонию вчерашнего дня. Закат на ней получился пламенеющим розовым, одновременно нежным, романтичным и ослепительно прекрасным. В нём чувствуется энергия молодости и обещание счастья. Такой могла бы быть истинная любовь, если бы у неё был цвет. Ты очень талантлив, искренне говорю я. Он протягивает мне картину, я беру её в руки и замечаю подпись в углу холста. Стефанос, так тебя зовут? А я не представился. Он виновато улыбается. Извини, Ника. Когда я рисую, забываю обо всём на свете. А чем это у тебя пахнет? Кофе? Он жадно поводит носом, я отступаю внутрь и приглашаю его: "Заходи, я как раз сварила". К счастью, я сделала двойную порцию. Собиралась выпить две чашки, но сейчас я не прочь разделить кофе с ним. Загвоздка в том, что чашка у меня только одна, ведь гостей я не ждала. Придётся сбегать вниз за второй. Я аккуратно кладу картину на стойку подальше от турки с кофе и бумажного пакета с пирожками, который пролежал тут с ночи. И пирожки напекла. Стефанас бесцеремонно заглядывает в пакет. Супер. Это не я, соседи угостили. Стефанас достаёт из пакета пирожок и откусывает, как будто это его пирожки. Что? Он жуёт и с улыбкой смотрит на меня. Ничего, угощайся. Сердиться на него совершенно невозможно, а он, кажется, совсем не замечает моей иронии, как будто так и надо. Я схожу за чашкой, говорю я. А зачем? Вот тут есть одна. Стефано заглядывает за стойку, достаёт щербатую чашку, из которой я вчера поливала цветы. Что ж, если она его устраивает. Разлив кофе по чашкам, я беру свою и прохожу на террасу, а Стефано со второй чашкой и пакетом пирожков идёт за мной. Кресла на террасе только одно, а столика нет вообще. Но это не проблема. Стефана с притаскивает кресло ближе к краю, предлагая мне любоваться на море, а сам садится на парапет и salutuet мне чашкой. Что ж, давай проверим, насколько хороший кофе ты готовишь. Мой жених не жаловался. Я запинаюсь, увидев, как помрачнел художник. У тебя есть жених? Ну, конечно, у такой красавицы, как ты, есть жених. Скрушается он. Но где же он? Почему не с тобой? Действительно, почему в это прекрасное воскресное утро Кирилл не здесь со мной на террасе с видом на море? Он в Москве, у него там работа, и он не смог отлучиться, объясняя, я убеждаю скорее себя, чем его. Ведь на самом деле, при желании Кирилл мог бы выкроить отпуск на несколько дней, и тогда сейчас он бы был со мной на Санторини, и это ему я бы готовила кофе. А с художником я бы так и не познакомилась. Будь со мной прошлым вечером, Кирилл, он бы не стал церемониться и прогнал парня с террасы. А у меня нет работы, поэтому я здесь, пью кофе. Он делает глоток. Наслаждаюсь жизнью, болтаю с красивой девушкой. Он протягивает мне пакет с пирожками, я беру его и предупреждаю, пряча улыбку: "Не пытайся со мной флиртовать, тогда тебе придётся выколоть мне глаза". Серьёзно замечает он: "Чтобы я не мог видеть твою красоту, ведь я художник". "Как кофе?" смущённо спрашиваю я, чтобы перевести тему. "Божественный", с наслаждением отвечает он. "Твоему мужу очень повезёт, кем бы он ни был". От его обжигающего взгляда у меня бегут мурашки по коже, а ещё от его слов Ведь между женихом и мужем есть разница, и Стефана только что её подчеркнул. Можно я тебя поцелую? Внезапно спрашивает он, подавшись ко мне. Нет, вспыхиваю я едва не расплескав свой кофе. Так я и думала. Его чёрные глаза смеются надо мной, а затем он с невинным видом просит: Тогда можно ещё терапиту. Я протягиваю ему пакет, и он берёт пирожок. Какое-то время мы пьём кофе, едим слоёные пирожки со свежающим козьим сыром, который тает во рту, и просто молчим, глядя на море. Потом Стефанос спрашивает: "Могу я задать тебе вопрос?" Я настороженно смотрю на него. "О чём?" Если он начнёт спрашивать о Кирилле, то это не его дело, но художника интересует другое. "Почему отель с таким красивым видом на море выглядит столь плачевно?" Я вздыхаю, чувствуя необходимость облегчить душу, рассказать свою историю незнакомцу, который не знает ни меня, ни мою греческую семью. А ты не знал моих родных? Уточняю я. Бабушку Афину или моего отца Костоса? Нет. Стефанос с улыбкой мотает головой, и его буйные чёрные кудри развеваются на ветру. Я не отсюда. Приехал на Санторини неделю назад и увидел отель уже таким. А я неделю назад ещё не знала, что у меня были бабушка и отец на Санторини. Были, уточняет он, стирая улыбку. Они умерли, а я ни разу не видела их. Как жаль, тихо говорит Стефанос. Меня разыскал нотариус, сказал, что я унаследовала отель на Санторини. И вот я здесь. Прилетела вчера и не знаю, что теперь со всем этим делать. Я развожу руками, а Стефана спрыгивает с пропета и Гречёва скрицает: "Только не продавай его. Это же такое чудесное место, и оно тебе так подходит, Ника". Ветер треплет мои тёмные волосы, а Стефана смотрит на меня так, словно я самая прекрасная девушка на свете. Кирилл на меня ни разу так не смотрел. Я ещё не решила. Я смущённо отвожу глаза, чувствуя, как колеют щёки. К счастью, кожа у меня смуглая, и румянец на ней мало заметен. Теперь я знаю, кого за это стоит благодарить отца. Да что тут решать? Это же как подарок судьбы. От таких подарков не отказываются, горячо уговаривает Стефанис. Чем ты занимаешься? Он так резко меняет тему, что я недоумённо хлопаю ресницами. В смысле? Где ты работаешь? Там, где ты живёшь? Я живу в Москве, в России. Стефана соживляется. Ты русская? Обычно они блондинки. Интересно, много ли русских блондинок он рисовал и в каком виде? Я гоню от себя эти неожиданные мысли, которые жалят как косы, и отвечаю. Я же наполовину гречанка, как выяснилось. Так, чем ты занимаешься в Москве? Работаю в пиар-агентстве, организовываю разные мероприятия: презентации, конференции, показы. Вообще-то я преувеличиваю. Организации занимаются мои начальнике, а я выполняю мелкие поручения, которые они мне доверяют, и только мечтаю о большом самостоятельном проекте, где смогу проявить себя. Но «Ну, тогда для тебя не проблема тут всё организовать как надо, уверенно заявляет Стефанос. Уверенность в этом мне как раз и не хватает, ведь я никогда не принимала важные решения и не брала на себя ответственность. Это разные вещи, возражаю я. Осама замираю от мысли. Вот же он, большой самостоятельный проект, где я смогу проявить себя. Семейный отель, который мне перешёл от бабушки. Разве это не круче, чем организовывать презентации в Москве? Я вижу, ты сама этого хочешь. Стефанос не сводит с меня проницательных чёрный глаз. Просто боишься. Я не боюсь, бурно возражаю я, хотя на самом деле боюсь до чёртиков. А если я не справлюсь? Если подведу бабушку? Я понятия не имею, с чего начать и как управлять отелем. А если вместо того, чтобы спасти отель, я окончательно его развалю? Ты справишься, убеждённо заявляет Стефанос, будто читает мои мысли. Я вскидываю на него глаза. Откуда ему знать? Сам-то вольный художник, не связанный никакими обязательствами. Сегодня он здесь, завтра в другом месте. А ты откуда приехал на Санторини? спрашиваю я, поняв, что рассказала ему многое о себе, а о нём не знаю почти ничего, кроме имени и того, что он талантливо рисует. "Я Изафин", сухо отвечает он, и на его лицо словно падает непроницаемая завеса. В отличие от меня, он явно не расположен откровенничать. Мой отец жил там. Уехал отсюда 18 лет и больше не вернулся. После смерти бабушки отель унаследовал он. Он пробыл хозяином всего год, но сам не жил здесь. Она наняла управляющего. Тот и довёл отель до такого плачевного состояния. Я надеюсь, что на мою откровенность он тоже ответит откровенностью. Но от чего бы Стефанас не бежала Зафин, открывать мне душу он не спешит, о торопливо прощается. Мне пора. Спасибо за кофе. Я даже не успеваю спросить, увидимся ли мы ещё. Как художник суёт мне свою пустую чашку и стремительно уходит с террасы, практически сбегает. Хлопая дверь за его спиной, я остаюсь одна на террасе, в каждой руке по пустой чашке из-под кофе. Ветер гоняет пакет из подпирожков, которые мы умяли на двоих за дружеской беседой. Была ли она или мне привиделось? И только его картина на стойке регистрации, когда я захожу внутрь, служит свидетельством тому, что художник действительно приходил. Я запираю дверь, ведущую на улицу, и спускаюсь вниз. Хочу ещё раз обойти отели и понять, что мне с ним делать. Разговор со Стефаносом взволновал мою душу и нарисовал вариант будущего, в котором я успешная хозяйка маленького отеля на Сантарене, продолжительница семейной традиции. Может, стоит хотя бы попробовать?